Мобилизация. Я очнулся на полу после сильного удара по голове. Но долго не открывал глаз, сознательно продлевая своё беспамятство, чтобы обрести полное сознание. Что случилось? Ведь всё складывалось отлично. Комендант Вильгельмсгафенна только вчера заключил со мной контракт на поставку труп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 И тут я заметил, что эта дама из Волгалы, достойная руки и сердца самого Зигфрида, с большим увлечением ковыряется в моём бумажнике. Из тьмы комнаты не слышно выступила юркая фигура маленького человека с большим острым носом. Наконец-то они доискались до сути, развернув кальку с изображением водопроводных путей военной гавани Вильгельмсгафенна. Но где же код?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 Пришлось чиркнуть спичкой, чтобы осветить искажённое болью и ужасом лицо червеподобного долгоносика. Я взял его за глотку и встряхнул, приложив несколько раз затылком об стену, после чего он обрёл дар речи. Я албанец, сказал он. Отпустите меня. Кто тебе платит, сволочь? Вот это лохудра. Я пожартвовал второй спичкой, осветив лицо женщины. Мне плевать, кто вы. Но вы так бездарно работаете, что в полиции на Александр-плац, уверен, уже заведена на вас карточка. — К чему эти угрозы? — спросила дама. — А к тому, что мне вас не жалко. На шум драки и наши голоса сбежали с обитателей соседних номеров. Явился и молодой портье-мальчишка. — Зови полицию, — кратко велел я ему. Скоро она явилась, и рыжий детина представился — В акт мистер Гавенской полиции Эрнст Йенники. Видите, что со мной сделали, сказал я ему, показав свою разбитую голову, где это видно, что бы честный немец в своём же отечестве страдал из-за какой-то швали. В конторе полиции я дал свидетельские показания, а в лапу Йенники я сунул целый манлихер. Боже, как он ему обрадовался. Я предложил ему вернуться в гостиницу. «У меня есть початая бутылочка. Буду рад». Он возликовал еще больше. Возле бутылки с Мозельским я выложил, как бы невзначай, и эту черную фотографию. «Что это?» — удивился он. «Присмотритесь», — отвечал я, щедро подливая ему вина. «Вы же читаете газету?» Там в статьях об ограблении вашей конторы не хватает только этой фотографии, которая сразу всё прояснит. При желании всегда можно разглядеть черты вашего благородного облика. Кстати, спросил я, как ваша сестра? Она ещё не дала согласия на брак с унтер-офицером Клаусом. Нет, почти шалела, ответил Еники. так скажите ей, что скоро Клаус станет богат и заведет для нее такую мебель, о какой можно только мечтать. Кратко говоря, наша фирма не понесла убытков, продав свои трубы по дешевке, а сигнальный унтер Клаус, влюбленный в сестру Енике, оказался таким продажным, что я даже удивился, до да чего же легко люди идут под трибунал, только бы у них завели с лишней деньги». В итоге этого контракта крейсера Кайзера упивали с пресной водой через наши трубы. Кот был в наших руках, а я покинул Вильгельмсгаффен и всю ночь гнал свой бенц, желая поскорее увидеть очаровательную паню Вырежинскую. Вскоре через почтовый ящик российский генштаб уведомил меня, что мне присвоено звание капитана. Ясно почему. Секретные коды на улицы не валяются. Минуло более 5 лет со времени того позора, который обрела Россия на печальных полях Манжурии, и русская армия, приученная всегда побеждать, ещё горестно заลิзывала свои душевные раны после унижения пор Tsunского мира, а между тем германская военщина воспряала всё выше. как тесто на добротных дрожжах, и мне иногда думалось: "Нет, мы не успеем. Уже опоздали". Мне было известно, что полное могущество в перевооружении Россия обретёт лишь в 1917 году, но дожить до этого срока нам не дадут.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 Рыданиями баб, виснущих на своих мужьях, плясками пьяных новобранцев, под визги гормошек. Увы, это лишь внешнее сторона дела, а сама суть мобилизации это явление большой стратегии, от которой иногда зависит судьба государства. Результат подсчётов, добытых разведкой, был крайне неутешителен для нашего Генштаба, и надо быть сущим дураком, чтобы не ужаснуться. Судите сами. При обширности нашей державы, при нехватке путей сообщения и при гибельном бездорожье русская армия могла быть мобилизована за 32 дня. Немецкая за 12 дней. За 16 дней вставала под дружью австрийская. Таким образом, знаний гимназистки первого класса хватало, чтобы подсчитать. 32 минус 12 равняется 20 дней. 32 минус 16 равняется 16 дней. 20 минус 16 равняется 4 дня. Получается, что за эти 20 дней, пока наше воинство подтягивается к границам,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 Наш прекраснодушный обыватель, продев босые ноги в домашние шлёпанцы и попив чаёк с булкой, конечно, ничего об этом не знал. И только мы, офицеры Генерального штаба Российской армии, отчётливо понимали, что такое для нас успех скорой мобилизации. Подозреваю, что я тогда был мелкой сошкой, а в германском Генштабе работали наши агенты, умевшие творить чудеса.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 Здесь я вернусь немного назад, к тем далёким временам, когда я служил на границе. Помните, что немецкие красители мы пропускали без задержки, дабы казна не платила за них по валютному курсу. То золотое время, когда человек добывал красители из ягод или насекомых, из муравьиных яиц или из печени животных, это время закончилось торжеством немецкой химии. Лучшие немецкие ученые сплотились в фарбен-индустрии, добывая синтетические краски различных цветов. Талантливый Фритц Габер еще в 1904 году синтезировал аммиак, что позволило Германии добывать азот, необходимый для производства взрывчатки, и рейхсверкайзера, таким образом, в выделке порохов перестал зависеть от привозной чилийской силитры. Но ни наша, русская, ни разведки других стран даже не заметили, что именно вызревает в колбок и ретортах интеллектуальной фирмы «Фарбен Индустрии». Тот же еврей Фритц Габер, позже пострадавший от Гитлера, выпустил из своей лаборатории новое оружие века — ядовитые газы, которые вскоре оросят поля будущих битв удушливыми дождями и прита, и фосгена. Думаю, что беспечность разведок в отношении химического концерна «Фарбен Индустри» объяснялась не ратозейством военных министров, а просто тем, что никто в мире тогда не подозревал, что достижения химии станут средством для массового уничтожения людей. Итак, газы мы прохлопали. Зато обратили внимание на развитие подводных лодок. Впрочем, заслугу в этом вопросе следовало бы целиком приписать фантазии Коナン Дойла, который, сотворив образ гениального сыщика Шерлока Холмса, заодно уж предупредил человечество о той угрозе, какую несут под водой германские субмарины. Так уж получилось, что его новелла Опасность была вроде сигнала гонга, объявляющего тревогу. Известно, что Германия просто украла у американцев проекты новейших подлодок фирмы Голланда. Но вскоре на черном рынке европейского шпионажа появились их подробные чертежи, которые обошлись бы русской казне в миллион русским золотом. Петербург с умом отказался от покупки, ибо русские судостроители уже осваивали свои проекты более лучших подлодок, Нежели были немецкие. Наездами я часто бывал в Берлине, где меня больше всего поражали социальные перегородки в обществе. Здесь каждый сверчок знал свой шесток. Жена офицера презирала жену бухгалтера. Жена канцелериста не здоровалась с женой лавочника, которая, конечно же, воротила нос от жены рабочего. Заметил я тогда и другое. У нас в России Было немало частных богатств, были богатые и бедные, но никогда я у себя дома не встречал той беспросветной нищеты, какую однажды встретил в бараках бедняков, баракиа, что расположились на пустырях в районе Темпельгофа. Бывая в Берлине, я ещё издалека распознавал особые браворные мелодии из опер Вагнера. Это ехал сам император Вильгельм II. И в таких случаях я, как и все берлинцы, радовался, обскидывая руку в приветствии. За одну столпою раскормленных матрон и мужчин, украшенных трёхрядными затылками, я вместе с ними, ошалевшими от восторга, сам ошалевший тоже, изо всех сил кричал хвалу кайзеру. Мог ли я думать тогда, что орущие рядом со мной люди осуждены в будущем кричать нечто похожее другому божеству немцев Хайль Гитлер. Пока мы там ломали головы над планами мобилизации Рейхсвера, немецкие генералы могли овладеть планами нашей мобилизации чуть ли не даром. Я к этому делу имел косвенные отношения, а почему оно вспоминается мне отчётливо? Случилось это так: Однажды, завершив удачную сделку с мелиораторами в районе Прусского Тельзита, я вернулся домой застав пани Валижинскую в крайне забоченном состоянии. Она сказала, что моё возвращение, кстати, ещё немного и случилось бы непоправимое. Русский генерал-майор Стекольников, служивший в главном штабе, приехал в Берлин и уже договорился о продаже немцам секретных планов русской мобилизации в случае войны. Подлижинская выложила на стол фотографию предателя. Консул просил запомнить его лицо. Я машинально вгляделся в сытую морду изменника, желая как следует вырваться. Я сказал, что меня суют за тычкой не в ту бочку, это скорее дело самого консула. А теперь, когда эта сволочь уже насквозь просвечена вниманием тайной полиции, я могу быть просвеченным тоже. Где остановился этот мерзавец? В чаянии будущих благ Стекольников снял роскошный номер в аристократическом адлоне, — понура ответила Валежинская. Завтра к полудню... Его будут ждать на Вельгенштрассе возле генерального штаба. Нужно опередить. Я понимаю твоё возмущение, но именно консул и просил тебя перехватить Стекольникова, чтобы тот не успел передать немцам свои бумаги. Я подумал, хотя всё было ясно. Волежинская достала из шкафа полную форму немецкого майора штабной службы. При этом больно ударило меня по спине жгутом аксельбанта. Быстро переоденса, время не ждёт. Если не собираешься прикончить Стекольникова, так надо успеть переодеть для него билеты в спальный вагон до пограничного Вербалино. Я переоделся. Самый трудный вид маскировки агента это играть роль офицера той страны, против которой работаешь.